«Вирджиния». а н т е утверждает, что не видела женщину, оставившую карточку о смене адреса, а потому и описать её не может. «В любом случае, я с ней не знакома», — замечает она. «Но Джо выглядела так, словно вот-вот упадёт в обморок». «Могу себе представить. Дочь всегда воспринимала Ханну как некое божество». Едва Джослин приходит домой, набрасываясь на неё с расспросами. «Да, это действительно Ханна. Она переехала в наши края». Дочь рассказывает с трудом, скрывая волнение, глаза отводит в сторону, вроде как не испытывает большого желания поделиться новостями. Привычная картина. Ханну в своё время наняла я, однако Джослин сразу и безоговорочно заявила на неё свои права. а я каждый раз оказывалась на задворках их отношений. Но Ханна умерла. Ханна не могла прийти в мой дом. «Ты точно её узнала?» — с д е л а н н о й небрежностью, спрашиваю я. «Да. Ну, разумеется, она прилично изменилась, но я знаю, это моя няня». «Как же ты это поняла?» «По поведению, по разговору. Это она». «Она не сказала, зачем переехала?» «Нет. Ханна была здесь всего несколько минут, и я не стала её допрашивать». «А что?» «Просто любопытно. Странно, что тебя волнует какая-то няня». «Я не попадаюсь на её ловку. Если Джослин поймёт, что у меня действительно есть повод для беспокойства, я это может серьёзно навредить». Сдвигаю в сторону корреспонденцию... И кладу карточку в центр стола. Звоню Элизабет, та считает своим долгом знать обо всём, что происходит в деревне, и спрашиваю её насчёт коттеджа «Хиллсайт». Подруга подтверждает, что коттеджи в самом деле арендовала пожилая женщина, однако она понятия не имела, что это и есть Ханна. «Надо же!» — имела наглость явиться в «Лейк Холл». Возмущается Элизабет. Она хотя бы извинилась за то, что ушла тогда без предупреждения. Они общались с Джослин. Ханна не сообщила, зачем переехала в Даунсли. Во всяком случае, Джослин ничего об этом не говорила. Чудеса в р е ш и т е да и только. Подруга рассказывает, что владельцы коттеджа, семейная пара из Лондона, планировали отремонтировать дом и сделать к нему пристрой. Однако до получения всех необходимых разрешений решили к а т т е д ж сдать. Новая информация заставляет меня задуматься. Зачем печатать в типографии карточки о смене адреса, если ты временный жилец? Практичная рассудительная Ханна так не поступила бы». С другой стороны, не могу не признать, что наша бывшая няня мелочей не упускала. Наверняка она помнит, как я ценю изящную каллиграфию, рельефную печать и золотой обрез. Нет, невозможно. И всё же я продолжаю размышлять. Вдруг высокое качество карточки — это намёк на начало диалога. Интересно, где она отпечатана?» В нашем районе подобные визитки делают лишь в одной типографии. Прихватив с собой карточку, еду в Мальборо и осведомляюсь в к в и к и с т к о п и и не их ли это работа. «Очень красивая», — сочиняю я. «Хотела бы заказать себе нечто в этом роде». Юноша жирной чёлкой, непрерывно работая челюстями, сообщает, что карточка делалась не у них. «Я бы запомнил», — отвечает парнишка, когда я переспрашиваю, уверен ли он. Вернувшись домой, незаметно проскальзываю в свою гостиную и кладу карточку на стол. Мне сейчас нужна ясная голова, надо всё обдумать. Карточка не может принадлежать Ханне, ведь Ханна мертва. Её пробитый череп только-только выловили из нашего озера. Травмы находятся именно в тех местах, в которых и должны». Разрываю карточку в клочья и выбрасываю в корзину, но вспышка ярости не помогает. Факт имеет место, и игнорировать его нельзя. Достаю обрывки из мусорной корзины и снова складываю на столе. На улице начинают сгущаться сумерки, и в гостиной темнеет, однако лампу я не включаю. Хочу насладиться поглощающей озеро темнотой. Хочу в ней раствориться без остатка, отрешиться от своей физической сущности. Пусть со мной останется лишь чистый разум. Я должна предельно сосредоточиться и очистить голову, чтобы ответить на странный вопрос. Каким образом может вернуться к жизни мертвая женщина?